Тип преференции. Тип преференции это метапрограмма, то есть глобальная программа поведения и восприятия окружающей действительности, которая говорит нам о том, на что более ориентирован конкретный человек: на собственное мнение, самостоятельность в принятии решений, самооценку, и тогда это будет внутренний тип преференции. Или преобладает референция внешняя, при которой для человека важны внешние оценки, советы, суждения окружающих, ему проще действовать по заданной схеме, инструкции, нежели самостоятельно принимать решения. Как и все остальные особенности, это шкала, на которой абсолютно крайние точки встречаются редко, равно как и 50 на 50 встречается нечасто. Пройдя этот тест со своими сотрудниками, вы можете определить, какой тип преференции преобладает у конкретного человека или у вас самих. Можно вместо теста провести устное интервью, рассуждая на темы «Хорошо ли я это делаю?», «Почему я так думаю?», «Хороший ли я коллега-специалист?» и «Почему?». Здесь мы смотрим на конкретные индикаторы. Для нас не столько важна искренность и корректность в самооценке, сколько те формулировки, которые человек или вы сами используете. На внешнюю референцию будут указывать ссылки на внешнее мнение или оценку. Например, «Я хороший коллега, потому что многие мне так говорят». Или «Я хороший специалист, потому что меня наградили», или «Я прошла профессиональную сертификацию». Это индикаторы внешней референции. Если появляются слова «считаю», «думаю», «знаю», «вижу», «чувствую», даже «мне кажется», то это индикаторы внутренней референции, потому что идет ссылка на собственное суждение. Самым сложным моментом является ссылка на некий результат. Например, я хорошо работаю с клиентами, потому что ко мне возвращается больше половины клиентов за повторными покупками. В этом случае мы пока не сможем определить тип преференции. Чтобы его определить, нам нужно задать дополнительный вопрос. Почему вы считаете такой показатель значимым? Если человек говорит, что это общепринято, или это его KPI, или такую задачу поставил ему руководитель, это индикаторы внешней референции. Если же человек говорит о том, что он для себя поставил такую задачу, он сам знает, что это классно, круто, здорово, то это индикаторы внутренней референции. Ещё индикатором внутренней референции является модель, которую я назвала «сам доволен, сам недоволен» реже. Когда человек говорит «я хорошо это делаю, потому что уверенно чувствую себя, уверен в своих силах, потому что мне хватает квалификации». Реже попадаются самокритичные люди, которые говорят «Мне есть куда стремиться, я не в полной мере собой доволен». Получив 5-6 индикаторов, мы можем посмотреть, как соотносится тип референции, что преобладает и каков баланс. Более простой вариант – пройти тест, приведенный далее. После прохождения теста вы можете с помощью ключа определить соотношение типа референции у себя или своих сотрудников. Тест. Ответьте на вопросы теста. Помните, что здесь нет правильных и неправильных ответов. Запишите свой вариант ответа на каждый вопрос и его буквенно-цифровое обозначение. Вы можете выбрать: согласен, скорее да, чем нет, скорее нет, чем да или не согласен. Вопрос первый. Самостоятельное принятие решений в большинстве случаев более эффективно. Согласен, А2. Скорее да, чем нет, А1. Скорее нет, чем да, Б1. Не согласен, Б2. Вопрос второй. Очень часто бывают ситуации, когда только посоветовавшись с кем-то, можно принять верное решение. Согласен, Б2. Скорее да, чем нет, Б1. Скорее нет, чем да, А1. Не согласен, А2. Вопрос третий. Существует менее пяти человек, чье мнение для меня очень важно. Согласен. А2. Скорее да, чем нет. А1. Скорее нет, чем да. Б1. Не согласен. Б2. Вопрос четвертый. Мне важно, чтобы я сам был доволен своими действиями и или результатами, даже если окружающие уже одобрили меня. Согласен. А2. Скорее да, чем нет, А1. Скорее нет, чем да, Б1. Не согласен, Б2. Вопрос пятый. Получение признания и наград важно как путь к продвижению в карьере и профессии, а не само по себе. Согласен, А2. Скорее да, чем нет, А1. Скорее нет, чем да, Б1. Не согласен, Б2. Вопрос шестой. Очень важно следовать общим традициям. Согласен, Б2. Скорее да, чем нет, Б2. Скорее нет, чем да, А1. Не согласен, А2. Вопрос седьмой. У меня есть четкие цели и критерии собственной успешности. Согласен, А2. Скорее да, чем нет, А1. Скорее нет, чем да, Б1. Не согласен, Б2. Вопрос 8 Мне важно получать одобрение от окружающих для душевного комфорта. Согласен, Б2. Скорее да, чем нет, Б1. Скорее нет, чем да, А1. Не согласен, А2. Вопрос 9 Чаще всего я знаю, что делаю свое дело хорошо, поскольку чувствую себя уверенно в его выполнении. Согласен, А2. Скорее да, чем нет, А1. Скорее нет, чем да, Б1. Не согласен, Б2. Вопрос 10 Для меня важно мнение обо мне более чем десяти человек. Согласен, Б2. Скорее да, чем нет, Б1. Скорее нет, чем да, А1. Не согласен, А2. Вопрос 11. Обратная связь от окружающих важна для получения похвалы и одобрения. Согласен Б2. Скорее да, чем нет. Б1. Скорее нет, чем да. А1. Не согласен А2. Вопрос 12. Очень приятно, когда тебя хвалят, особенно публично. Согласен Б2. Скорее да, чем нет. Б1. Скорее нет, чем да. А1 Не согласен, а2. Вопрос 13. Мне обидно, если ко мне не проявляют внимания. Согласен, а2. Скорее да, чем нет. А1 Скорее нет, чем да. Б1 Не согласен, б2. Вопрос 14. Для меня позитивная оценка окружающих важна как один из способов собственного продвижения, а не сама по себе. Согласен А1, скорее да, чем нет. А1, скорее нет, чем да. Б1 не согласен, Б2. Вопрос 15. Чаще я поступаю так, как все или большинство вокруг меня. Согласен Б2, скорее да, чем нет. Б1 Скорее нет, чем да. А1 Не согласен. А2 Вопрос 16. При общении с руководителем и коллегами мне очень приятно внимание ко мне и моей жизни. Согласен. Б2 Скорее да, чем нет. Б1 Скорее нет, чем да. А1 Не согласен. А2 Вопрос 17. Обратная связь от других людей в первую очередь важна как один из путей к саморазвитию, а не как похвала и комплименты. Согласен, А2. Скорее да, чем нет, А1. Скорее нет, чем да, Б1. Не согласен, Б2. Вопрос 18 Я понимаю, что я хороший специалист, потому что четко знаю свою работу и постоянно совершенствуюсь. Согласен, А2. Скорее да, чем нет, А1. Скорее нет, чем да, Б1. Не согласен, Б2. Вопрос девятнадцатый. Хороший коллега – это в первую очередь тот, кого любят и признают в коллективе. Согласен, Б2. Скорее да, чем нет, Б1. Скорее нет, чем да, А1. Не согласен, А2. Вопрос 20. Чтобы сотрудник был мотивирован, его надо выделять и награждать. Согласен Б2, скорее да, чем нет. Б1, скорее нет, чем да. А1, не согласен А2. Вопрос 21. В соревнованиях или конкурсах главное это азарт и достижение результата, а не публичное признание. Согласен А2. Скорее да, чем нет, А1. Скорее нет, чем да, Б1. Не согласен, Б2. Вопрос 22. Если меня не одобряют окружающие, значит, я делаю что-то не так. Согласен, Б2. Скорее да, чем нет, Б1. Скорее нет, чем да, А1. Не согласен, А2. Вопрос 23. Проще уступить в споре, чем рисковать отношениями. Согласен, Б2. Скорее да, чем нет, Б1. Скорее нет, чем да, А1. Не согласен, А2. Вопрос 24. Хороший коллега – это в первую очередь тот, кто эффективен в работе. Согласен, А2. Скорее да, чем нет, А1. Скорее нет, чем да. B1 не согласен B2 Вопрос 25 Главное в различных конкурсах и соревнованиях это возможность получить признание Согласен B2 скорее да чем нет B1 скорее нет чем да а1 не согласен A2 Ключ к тесту подсчитайте общее количество баллов буквой а обозначается внутренняя референция. Буквой «Б» обозначается внешняя референция. Определите преобладающий типаж или равно выраженные типажи по данной шкале. А теперь давайте обсудим, как влияет тип референции на отношения со временем. Преобладает внутренняя референция. Применительно к психологии дружбы со временем рассмотрим, какие будут сильные стороны при условии преобладания внутренней референции и какие будут зоны развития, то, на что нужно обратить внимание. Сильные стороны. Такой человек не тратит много времени на сбор советов от других людей, быстрее принимает решения, при этом не отвлекает других. Будучи самодостаточным, такой человек не нуждается в small talk, разговорах за жизнь, соответственно, экономит свое и чужое время. Его не особо интересует мнение других, следовательно, он не тратит время на собирание слухов и сплетен. Вытекающий из предыдущего пункта плюс, такой человек не тратит много времени на рефлексию по поводу суждения о нем других, на переживание о том, что кто-то нелестно о нем высказался. У человека с преобладающей внутренней референцией сильная позиция в отстаивании собственного мнения, уверенность в своей правоте, и он следует единой линии поведения и аргументации, не отвлекаясь на внешние факторы, уверенно идет к результату или процессу, который считает важным. Но, как я всегда люблю подчеркивать, у любой медали есть обратная сторона — Какие будут критические зоны, где нужно контролировать себя и, возможно, менять свое отношение? Слабые стороны и перевод их в возможности. Такой человек не советуется и экономит время с одной стороны, но может переоценить свою квалификацию, принять неверное решение. Выход состоит в том, что важно грамотно оценить, где ваша квалификация или квалификация сотрудника будет достаточно для самостоятельного принятия решения, а где обязательно необходимо получить чью-то консультацию или совет. Не имеет склонности к разговорам за жизнь, за счет чего экономит время, но это может обижать коллег, которым это необходимо, так как у них преобладает внешняя референция. Выход — Нужно взять на вооружение, что есть люди, которым это необходимо, хотя бы одна-две фразы. Эту беседу можно минимизировать, но внимание к людям проявлять надо. Не собирает слухи и сплетни, но может не видеть себя со стороны. Отличным лекарством будет оценка 360 градусов, которую нужно регулярно проводить. Тогда, не тратя время на слухи, можно понять, как видят вас коллеги-подчиненные. Отсутствие рефлексии на нелестные слова о себе может привести к риску испорченной репутации или плохих взаимоотношений в коллективе. Выход такой же, как и в третьем пункте — оценка 360 градусов, которая позволяет технологично, достоверно понять, как вы выглядите в глазах окружающих. Сильная позиция и четкое следование ей несет в себе угрозу передавить других людей, слишком жестко настаивать на своем. Выход обучение техникам переговоров или техникам мотивации, если речь идет о руководителе. А какие есть возможности, если преобладает внешняя референция? Сильные стороны. Такой человек исполнителен. Он не теряет времени на размышления, нужно ли это делать, и нужно ли это делать именно так. Он сразу начинает исполнять. Человек с преобладающей внешней референцией склонен к четкому следованию стандартам, инструкциям, правилам. Следовательно, если сами стандарты, правила, инструкции созданы грамотно и эффективно, то следование им автоматически будет сохранять временной ресурс. При преобладании внешней референции человек легче подстраивается под собеседника ситуацию, обстоятельства. Значит, у него уходит меньше времени на адаптацию к новому партнёру по общению, к новым правилам, стандартам и тому подобному. В споре, конфликте человек с преобладанием внешней референции скорее склонен уступить, нежели обострять ситуацию. Об эффективности такой позиции можно спорить, но сглаживание неприятных ситуаций будет занимать меньше времени. У человека с внешней референцией присутствует стремление нравиться, получать позитив от окружающих, значит, он будет стараться помогать окружающим, тем самым увеличивая продуктивность работы в целом. Какие есть угрозы и как их преодолеть? Слабые стороны и перевод их в возможности. Исполнительность может привести к тому, что человек недостаточно подготовиться, пытаясь скорее выполнить поручение руководителя или коллеги. Значит, этот момент нужно контролировать у себя, если вы сами относитесь к этому типажу или у коллег и подчиненных. Обратная сторона четкого следования стандартам – отсутствие стандартов может вызывать ступор. Следовательно, если речь идет о вас самих, обязательно запросите эти стандарты, прежде чем приступить к выполнению. Если речь идет о коллеге или подчиненном, значит, этот стандарт нужно дать. Быстрая подстройка может таить в себе риск слишком больших временных затрат для того, чтобы понравиться собеседнику. Здесь важно контролировать себя и научиться вовремя прерывать непродуктивную коммуникацию. Уступка в споре и конфликте часто таит в себе риски нерешенных проблем. Проблема осталась, и она в будущем еще отнимет много времени и ресурсов. Следовательно, нужно научиться конфликтологии, тому, как можно отстаивать свою позицию и действовать в конфликте, для того, чтобы добиться конструктивного решения, но и не испортить взаимоотношения. И степень позитива, который хочется вызвать у окружающих, нужно контролировать для того, чтобы не отнимать много времени у людей самого себя, понимая, что «small talk» — разговоры за жизнь нужны, но их количество стоит дозировать. Таким образом, можно получить выигрыш в отношениях со временем и избежать угроз».